Глава десятая Я выкрикнул заклинание. То самое, что хранилось в черном ариоле после дуэли с американским принцем. Проводник разгорелся. Его латунный клинок ярко вспыхнул белым светом. Полупрозрачная магия выскользнула из острия, промчалась по воздуху, а потом угодила в Лыкова. Тот немедленно начал меняться. Он сгорбился. Мгновенно оброс серой шерстью. Уши вытянулись и смешно обвисли. Кисти стали принимать форму копыт. Одежда на лыкове порвалась. Оставшийся в одних джинсах и шаг громко заорал. Окружающие с ужасом посмотрели на обратившегося человека, а потом стали бросать все, что было у них в руках, и разбегаться. Пустышка! крикнул я с улыбкой, ну на тебе пустышку! Я выкрикнул портальное заклинание, и под одним из парней, худым в капюшоне, раскрылся портал. Парень тут же провалился в него. Другой я открыл сверху. Он заорал и стал бесконечно падать из одного в другой, набирая скорость. Потом начал громко блевать внутри цикла. «А, мля, ты чё, маг?» — орал кто-то. А потом принялся мычать потому что я приказал его рту зарасти. «Ну, и куда же вы?» Я встал, развел руки в стороны. Я только разогрелся, а выглядели так уверенно и даже немножко грозно. И шаг зацокал к полянке под ближайшее деревце. Начал щипать там травку. Блюющего летуна я заключил в мешок месте. Магия блеснула и захватила его в синий пузырь. Вся кинетическая энергия падения перешла заклинанию, а парень оказался внутри. Когда портал закрылся, а пузырь лопнул, он вывалился на асфальт дороги. Лыкова я расколдовал. Он смотрел на меня безумными глазами. Во рту была набита грязная трава. Я подошел, схватил его за волосы. «Теперь тебе ясно, кому тут нужно было указать место, а?» Он непонимающе вылупился на меня. «Говори, когда к тебе обращается дворянин». Лыков энергично закивал, но почти тут же скривился от боли, ведь его прическа была сжата моей пятерней. «Прекрасно, поотдыхай чуть-чуть», — сказал я и изо всех сил вырезал ему по морде. Старший сын купца-бизнесмена рухнул на бок, смешно задрал задницу. «Ты проблевался там?» Посмотрел я на второго. Тот, стоя на четвереньках, вытирал слюни с лица. Посмотрев на меня, испуганно закивал. Ну так вали отсюда. Он с трудом встал и не шагом принялся убегать куда-то возьму м, -м, -м, -м Робко вернулся тот в толстовке, что был сбитый, указал на сращенный рот. Топай в больницу. Я спрятал проводник в ножны. На тебя у меня нет времени, да и настроения тоже. «Ты так можешь!» — весело крикнул Стас, когда я сел в машину. «Это же была трансгуманизация, очень редкий раздел магии. Где ты научился этому?» «Читал умные книжки», — рассмеялся я и завел двигатель. Машина медленно покатилась по дороге. Выехав на главную, мы поехали за город. К поместью Орловских. Я теперь переживаю, нахмурившись сказал Стас, что ты не расколдовал того последнего. Да и Лыков, он точно пойдет к жандармам жаловаться на то, что ты на них напал. А я это специально. Специально? Мальчик удивленно уставился на меня. Конечно. Не отвлекаясь от дороги проговорил я. Все теперь должны знать, что в доме Орловских есть маг так они перестанут задирать тебя и начнут уважать наше дворянское достоинство. А эта шпана быстро распространяет слухи среди простолюдинов, а там и до дворян докатится. Некоторое время между нами царило молчание. Совсем стемнело. Мы проехали тихий городской район и попали за город. По широкому кольцу направились к полям. Я хмуро вглядывался в темноту. Не хотелось бы наткнуться на дорожную жандармерию и расстаться с машиной за езду без прав. «А что такое личная трансгуманизация?» — внезапно спросил мальчик. «А где ты слышал этот термин?» «Читал в дедовых книгах», — увлеченно проговорил он. «Но ничего не понял, кроме того, что это секретная магия дома Орловских, недоступная другим магам». «Трансгуманизация», — я задумался, — это превращение человеческого тела в животное или предмет. А вот что значит «личное» — такого я никогда не встречал. Недаром она секретная. Слушай, я отвлекся от дороги и посмотрел на мальчика. Покажи мне эти книги, когда вернемся. Я посмотрю их и попробую объяснить, что там написано. Термин «личное» — мог означать превращение самого себя, переход из одного состояния в другое с сохранением души мага, а значит, и его сознание. Может, превращение в животное, или, скажем, замена живой плоти на металл. Если такая магия существует, то она должна быть очень сильной. И, возможно, заклинания из личной трансгуманизации могут содержать нужное для возвращения Кати слово. Тела в материальном мире у нее нет, и я часто думал, придется ли создавать его заново, или же с этим поможет сама Мана. «Стас, что? А ты не слышал истории о том, что наши дед или отец обращались во что-то или кого-то?» «Да нет», — задумался он. «Хотя...» — проговорил мальчик спустя мгновение. Во время магической войны деда рассказывал о том, что вел в бой личную гвардию, которая называлась «Медвежьей». Вот единственное упоминание о животных. «Медвежье, говоришь?» Я нахмурился. «Очень интересно». «Но знаешь, что еще интереснее?» Сказал я с улыбкой. «Что?» Стас посмотрел на меня. Последствия драки на лице Стаса были видны так сильно, что скрыть их было невозможно. Кожа вокруг правого глаза уже не просто синела, в некоторых местах она пошла черным, на подбородке и щеке краснели ссадины. «Интереснее всего придумать, что сказать Вике», — засмеялся я, «чтобы объяснить твой фингал». Ночью пятницы на стоянке у дома отдыха птицы фабрики собралось много машин. Небольшая парковка и дороги за ее пределами были заставлены разномастными авто. Дорогие и не очень, спортивные и такие, что больше подошли бы простолюдину, все они ждали своих хозяев, которые собрались в здании дома отдыха. Я же поступил умнее, приехал на такси. Выйдя из машины, я расплатился с простолюдином-водителем, и пошел по блестящему от недавнего дождя асфальту стоянки. Майский вечер был душным и уже почти летним. Недавняя гроза не смогла разогнать духоту. Фонари освещали покрытые капельками кузова машин. Из многих на меня посматривали ждущие хозяев водители. Официально сегодня вечером в доме отдыха Проводилось совещание держателей акций фабрики, поставщиков и компаньонов. На деле в цокольном помещении активно обсуждались предстоящие дуэли и их участники, и, конечно, начинались ставки. А скоро начнутся и дуэли. «Господин Орловский, ваше благородие», — проговорил высокий и лысый охранник, одетый в гражданское. «Мы уж думали, вы не приедете». Борис Сергеевич уже распереживался и меня задолбал, мол, где ваши благородия делись? Он все же ручался за вас, как за своего бойца. «Ага, он звонил мне», — кивнул я. Охранник недоверчиво осмотрел меня с ног до головы. Еще бы, внешне я совсем не был похож на представителя знатного дома. Одетый в джинсы, футболку цвета хаки, и легкий бомбер, рукава которого были лихо подкатаны. Я выглядел скорее, как школьный хулиган, чем Мак Но мне было все равно. Легкая и удобная одежда меня устраивала. А в спортивной сумке был сменный комплект, на случай, если эти вещи пострадают в бою. «Прошу вас», — проговорил он с кислым видом, — «пройдемте за мной». «Макс», — бросил второму, — Мы больше никого не ждем. Ты понял, о чем я. Но если кто заявится, мы ней. Попросим кого-то из господ дворян помочь нам». Под жарой молодой охранник, одетый также в гражданское, кивнул. «Ну, наконец-то!» Хлебов прибежал, как только я спустился. «Где ты был, Орловский? Ставки уже сделаны. Твой первый соперник?» Он осекся. «Почему ты не в дуэльном?» Дуэльным? Ты про одежду, что ли?» Вниз, к арене, меня провели другим ходом, не той широкой лестницей, что была скрыта на кухне кафетерия и через которую гости попадали на арену. Другой ход, из небольшой бойлерной, привел меня к раздевалкам и административным помещениям, в которых тоже кипела жизнь. Тут сидел персонал, бухгалтеры подсчитывали наличность и просматривали денежные переводы. Охрана хмура зыркала на окружающих. За небольшой дверью, ведущей на арену, уже шумело. Гости ждали мероприятия. Насколько я знал, на сегодняшних ставках не было высокородных дворян. Арену птицефабрики посещали низшие дома и дома средней руки. Служила она в основном для того, чтобы выявлять талантливых дуэлянтов, которые могли бы продвинуться вперед по карьерной лестнице. Представители средних домов же нередко подыскивали здесь магов-бойцов в личной гвардии. «Извините», — язвительно проговорил я, — «свой дуэльный дублет я, кажется, оставил в летней резиденции». «В смысле? Венера!» — крикнул Хлебов. «Венера!» «А? Что?» — отозвалась она откуда-то справа. Я обратил взгляд на голос. Девушка в компании высокого парня, одетого по дворянской моде в дуэльные брюки, серый китель и короткий черный дублет без рукавов, стояла у дверей, ведущих в раздевалку. Мужчина был дуэлянтом. Его снаряжение – это не просто дань средневековому стилю, который до сих пор так любили многие дворянские дома. Это боевая экипировка из легких современных материалов. Нечто среднее между армейской формой и дворянским мундиром. Конечно же, она была антимагического назначения. Я был уверен, что защитный дублет мог выдержать пару боевых заклинаний. Дуэльный же, был закреплен в тактических ножнах у плеча мужчины. И Венера, и парень смотрели на нас с Хлебовым. «Иди сюда, пожалуйста», — нахохлился Хлебов. Девушка в сопровождении дуэлянта приблизились. «Что?» Остановившись, она привлекательно отставила бедро, скрестив руки на груди. Мужчина же вежливо посмотрел на меня, кивнул. Я сдержанно кивнул в ответ. «Где снаряжение господина Орловского? Я просил тебя связаться с ним и переслать». «У меня были дела». Девушка неприятно искривила губы. «Это какие же?» Пусть господин Орловский пройдет в раздевалку. Девушка закатила глаза. Я оставила его форму там. А бегать за кем-то по твоему приказу? Нет уж, спасибо. Я должна охранять тебя хлебов, а не прислуживать. Надо же, а дама с характером. Кажется, ее бесит, что какой-то патрон из Москвы приставил Венеру к простолюдину вроде Бориса. Ну, ничего не поделать. По всей видимости... Девушка была обязана этому патрону службой на основании феодального права и не могла отказаться. Венера. Тон Хлебова изменился, стал холодным и даже несколько угрожающим. «Меня очень печалит, что ты так говоришь. Но ничего, обсудим это позже». «Обсудим, если сочту нужным». Девушка задрала красивый подбородок а Хлебов угрожающе засопел. «Ладно», — холодно проговорил я. «Давайте вы как-нибудь потом повыясняйте отношения». «Венера», — девушка посмотрела на меня. «Проведи меня к снаряжению. Раз уж дают, грех отказываться». Форма оказалась довольно простой. Серые карго-брюки цвета хаки и китель, которым я пренебрег, а одел только защитный антимагический дублет, напоминающий броник. Удобно закрепил ножны проводника на груди. «Орловский?» Когда вышел из раздевалки, услышал за спиной мужской голос. Обернулся. Это был тот дворянин, который болтал с Венерой. «Хотел перекинуться с вами парой слов», — подошел он. «Слушаю. Меня зовут барон Александр фон Ставров. Мы так и не успели познакомиться». «Игнат Орловский». «О, я знаю вас!» Он кивнул. «Мой дед служил в гвардии вашего дедушки во время войны. Он очень сожалел, когда узнал, что мана покинула ваш дом». «Она теперь вернулась», — я улыбнулся. «Да, я знаю. И удивлен, что вы тоже здесь. Я слышал, что магия проснулась в вас совсем недавно, и сразу на дуэли, да еще и в таком юном возрасте». «Вы тоже не выглядите заядлым воином». Я пожал плечами. «О, да», — он улыбнулся. «Так и есть. Это моя третья дуэль. Две прошлые я выиграл и неплохо заработал», — он улыбнулся. «У меня больная мать, а жалования административного чиновника не хватает, чтобы держать дела дома в порядке, да еще и оплачивать дорогостоящее лечение драконией кровью». «Поздравляю с победами!» «Благодарю. В прошлый раз даже посчастливилось выиграть это». Он извлек из ножен на груди широкий кинжал-проводник. Серебряное лезвие приятно блестело в свете кварцевых ламп. Изящная крестообразная гарда выгибалась к острию. окуле кожа на рукояти, серебро и золотая сердцевина. «Отличное сочетание», — улыбнулся я. «Но что вы хотели, барон?» Просто похвастаться дуэльным оружием? Да, нет, он очень вежливо улыбнулся. Всего лишь познакомиться с моим сегодняшним соперником. Внимание всем! Первая дуэль вечера начнется с минуты на минуту, проговорил Седовлас и ведущий во фраке. Господа и дамы, представляем вам первую пару дуэлянтов. Я и барон фон Ставров уже были на арене, заняли места напротив друг друга. Сверху, на трибунах, кто-то чинно, а кто-то не совсем, заседало магическое дворянство. Выглядело оно не совсем так, как я привык. Не было здесь пышных лож и слуг с флагами и гербами. На растяжках не блистали вычурными буквами девизы высокородных. Дворяне ограничивались максимум гербом на одежде. При этом выглядели в массе своей культурно, были хорошо одеты. Внешний вид гостей очень диссонировал с местом. Казалось, все эти люди собрались на светский раут, но никак не на дуэли магов. Ох уж этот юг империи. Дух аристократии не выветрить даже из нелегальных боев за деньги. Ариста постарше взирали вглубь арены с чувством собственного достоинства на морщинистых лицах. Молодые же иной раз скандировали, совсем как на футбольном матче. Но их голоса тонули в криках простолюдинов. Деревянные стены арены распахнулись широкими смотровыми проемами. Там, под трибунами, занимали стоящие места самые обычные граждане. Хотя, я уверен, все тут не так просты, раз уж попали на закрытые мероприятия. Маги, призванные поддерживать защитное поле, расположились на специальных местах с четырех сторон ринга. Справа же была отстроена кафедра дуэльных судей. Среди них заседал и он, граф Хлодвиг Иосифович Пушкин. Невысокий старичок с аккуратно подстриженной седой бородой и длинными, схваченными в хвост волосами, был одет в синий деловой костюм. Его старое, покрытое пятнами лицо, имело на удивление живое выражение. Старик оживленно общался с другими двумя судьями. Они, по сути, были не нужны, но дуэльный кодекс предполагал наличие трех судей, если поединок проходит в специально оборудованном месте. Что-то им рассказывал, жестикулировал, указывал на меня раскрытой ладонью. Борис немного рассказывал о нем. Пушкин был избран аристократией Екатеринодара как дворянин, отвечающий за организацию всех дуэльных ставок в городе. Насколько я знал, он лично посещал как скромные дуэли, типа нашей, так и те, что проходили в самом городе, и на которых сражались фавориты самых знатных родов. Нередко дуэли на высоком уровне приводили к переделу собственности. Иногда дома и правда защищали так свою честь, а иногда уходили от налогов, подменяя сделки с собственностью дуэльными поединками. Седовласый судья громко объявил имена дуэлянтов. Сначала фон Ставрова, потом меня. Когда звучало мое имя, я видел, как недоверчивые, надменные, а иногда и вовсе издевательские взгляды уперлись в меня со всех сторон. Послышались смешки. «Конечно же!» Никто не верил в победу шестнадцатилетнего мальчика на дуэли. Борис рассказывал, что Хлодвиг Пушкин прямо-таки разгневался, когда услышал, что он втянул меня в дело. Но ушлый Хлебов как-то уболтал старика. «Но ставить все будут против тебя, вот увидишь», — сказал Хлебов мне перед боем. «Ничего, тем больше заработаю, ведь в том, что я выиграю, лично у меня не было сомнений». «Дуэлянты, прошу вас соблюсти требования кодекса перед началом дуэли», — проговорил судья. Фон Ставров извел клинок, выпрямился. Немного театрально прочистив горло, начал. «Заявляю вам», — крикнул он дрожащим голосом, «Игнат Сергеевич, что вы негодяй и наглец». Вокруг грянул хохот. Простолюдины и даже дворяне Зашлись, как в цирке. Я ни капли не удивился. Какая же дуэль без защиты чести, а чтобы ее защитить, нужно было сначала задеть формальности, чтобы в случае чего проще было отмазаться перед законом. Что ж, хмыкнул я, барон, а я заявляю вам, что вы тоже наглец, и прическа у вас безвкусная, но оскорбление стерпеть не смогу, посему вызывая на дуэль. Здесь. «Сейчас». «Принимается!» — крикнул фон Ставров. «Дуэль длится до того момента», — подхватил ведущий, «пока один из дуэлянтов не сможет ответить заклинанием». «Начинают оба, одновременно». «Дуэлянты, к барьеру!» Я сгорбился, направил острие проводника на барона. Рассчитывал обезвредить его быстро, и у меня было на то нужное заклинание. «Кровавые раны!» — крикнул он формулу, направил серебряный клинок кинжала на меня. Мой к тому времени уже пылал синим светом. Проводник барона блеснул красным. От гарды к побежала силовая волна заклинания. В следующее мгновение произошло то, чего не ожидал даже я. Грохнуло. Красный всполох пламени осветил арену. Осколки проводника, ошметки плоти, кровь и кусочки костей разлетелись, ударив в антимагические щиты. Трибуны на миг затихли. Через мгновение вокруг поднялся вой и крик. Громко завизжала какая-то женщина. Нахмурившись, я опустил свой проводник и отменил заклинание. Там, где только что стоял барон фон Ставров, Была теперь кровавая лужа. Изуродованное тело Ставрова отлетело, ударилось в деревянную стену. Труп без правой руки, плеча и части головы замер. Кровь еще пару мгновений толчками выбивалась из ран, а потом потекла спокойным ручейком. «Сука! Что произошло? Какого хера?» К испуганным голосам примешались возмущенные крики. «Без паники, без паники!» — встал Хлодвиг Пушкин. «Орловский не имеет отношения к этому инциденту». Голос старика был на удивление сильным и басовитым. «Это трагическая случайность. Мы разберемся, в чем дело». Господин Орловский не использовал смертельных заклинаний. «А как же наши ставки?» «Да, дуэли не было, а я поставил приличные деньги». «Мальчишка победил?» «Дайте нам время!» Лодвик успокаивающе поднял руки. «Мы во всем разберемся!» «Благородные господа сделали ставки!» Внезапно раздался громкий, усиленный магией голос, да так, что все стихли. «Невежливо так обходиться с ними!» Я обратил взгляд наверх, туда, откуда исходил голос. Это был мужчина. Невысокий, но коренастый и крепкий, он стоял на последнем ряду трибун. Александр Земской крикнул в ответ: «Хлодвиг Пушкин, тебе запрещено было являться сюда. Кто тебя пустил? Эти девчонки». Мужчина стал неспешно, даже вальяжно спускаться, которых вы называете охраной, любезно согласились допустить меня до арены. Я же говорил господину Синицину. Не отступал Хлодвиг. «Если он хочет, чтобы его фаворит участвовал в дуэли, пусть пришлет другого, но не вас». «Это человек Синицына?» проговорил я себе под нос. «Мой покровитель тренировал меня не для того, чтобы ему ставили условия. Он вложил в меня много денег и должен их вернуть. К тому же мужчина по имени Александр Земской поднял руки». «Господа хотят, чтобы их ставки сыграли, а значит, кто-то должен занять место несчастного фон Ставрова». Толпа одобрительно зарокотала Земскому в ответ, и Пушкин поддался натиску большинства, опустил взгляд. Земской, крепкий, одетый в армейские карго штаны и антимагический кевларовый жилет на голое тело, свободно подошел к краю трибуны и спрыгнул на арену. Бритый череп и синий отщетиный квадратный подбородок придавали дворянину бандитский вид. Магическая татуировка пиктограммы на голове свидетельствовала, что основным видом магии, которым владел этот человек, была демоника. «Орловский!» — раздался за спиной женский голос. Я обернулся. «Уходим! Ситуация вышла из-под контроля!» Венера схватила меня за руку. «Твой отец, Орловский!» — внезапно выкрикнул мужик. «Был безвольной тряпкой, а мать — тупой сукой». Я аккуратно, но решительно отстранил руку девушки, обернулся к магу. Заглянул ему в глаза, и он растянулся в желтозубой улыбке. Трибуны затихли, даже Пушкин молчал. «Игнат, он убьет тебя!» Он уже убивал!» Нервозно шептала Венера за спиной. «Я же лишь обратился к черному ореолу. Привел его в боевое состояние». «Паша!» Внезапно раздался голос Кати в голове. «Прошу, не надо. Он убьет тебя. Я чувствую его силу. Его ореол полон боевых заклинаний. Он пятого ранга. Он магас». «Всего-то!» Я был архимагом, ответил я. Справлюсь. В его заклинаниях может быть то, что нужно нам. Чё смотришь? Повторил земской. Вызовешь меня или как? Дожду «Да вот. Я стиснул рукоять проводника. Пока воняет тебя мразота развеется, а то аж сюда тянет. Щенок, я тебя вызываю. Принимаю, ублюдок. Дуэль до смерти. «До смерти!» Заглянув из-под лобья в его глаза, сгорбился я.